Глава двадцать с е д ь Строчки новой книги. Возвращаясь во дворец, Ирисия довольно улыбалась. И было отчего. Всё, что она задумала, прошло как по-написанному. Утром, приказав разбудить себя с рассветом, Эконганда взяла карету отца и поехала к Ладомолиусам. Ранний визит должен был сбить их с толку и заставить нервничать. так и вышло. Выражение лица Литарии, с которым она встретила появление дочери-правителя, явно указывало на то, что к подобному женщина готова не была, хотя и быстро взяла себя в руки. «Разрешите представить мою дочь, Ри с а р н и ю сказала хозяйка дома после небольшой паузы, во время которой все присутствующие попытались оценить обстановку и понять, в каком ключе стоит вести разговор. «Здравствуйте». «Ваше повелительство», — вежливо склонив голову, поприветствовала девушка. «Ой, ну, не на дворцовом же приёме. Давайте просто по именам. Хотя и не общались мы ни разу, но никогда не поздно начать». «Один раз было», — возразила с о р н е я «В позапрошлом году на празднике ремёсел вы подошли ко мне и спросили о том, кто портной моего наряда». «Да? Не помню». «Извини, но столько лиц ежедневно мелькает перед глазами, что уже путаюсь в них. Отец меня с малолетства держал на расстоянии от людей, считая, что всем чего-то будет надо от Эканганды, и попытаются использовать неокрепший ум в своих интересах. Лишь недавно стал выпускать в свет самостоятельно. «Кошмар!» — сочувственно ответила с а р н и я прижав ладошки к своим щекам. «Вы прямо как затворница жили!» «Ну, знаешь, Канган был в чём-то прав. Первое же моё близкое знакомство с посторонним человеком обернулось глубоким разочарованием. «Кстати, а где Ликард?» — поинтересовалась Ирисия, прекрасно зная, что тот ещё вчера укатил в столицу. «Дела позвали в город на несколько дней», — склонив голову, ответила Литария. «И я как мать...» «Хотела бы перед вами извиниться за то, что он натворил, хотя как женщина с удовольствием бы расцарапала его наглую физиономию, не посмотрев на родство». «Ого!» — рассмеялась гостья. «Видимо, сами боги надоумили меня сегодня приехать к вам. Все только и жалеют бедняжечку, но в сообщнице записываться не спешат. Поверьте, риэлитария, такая поддержка ободряет лучше всего». а недушевные прикосновения глаз — сочувствия полны. «Это же строчка из поэмы Хамзата печального «Тихие ручьи любви!» — воскликнула с о р н и е в ы тоже его читаете?» «Что значит «читаю»?» — почти натурально возмутилась Ирисия. «Я живу его творениями!» «Величайший поэт, тонко чувствующий мир!» «Да-да, готова кровью подписаться под вашими словами!» Особенно мне нравится его «Признание в любви у склепа». Эту книгу я заменила на такую же, так как истерла страницы до дыр, перечитывая. Как же приятно встретить единомышленницу в лице вашей дочери Литария. Вы не будете возражать, если мы с ней немного прогуляемся и поговорим о литературе. Просто умоляю об этом, а то вести в одиночестве диалоги сама с собой — обсуждая прекрасное, поверьте, очень угнетает. Лёгкая тень неудовольствия пробежала по лицу женщины, но она улыбнулась и благодушно пошутила. «При условии, что не будете таскать за хвост драконов, соблазнять странствующих рыцарей и захватывать королевство чернокнижников». «О, нет!» — в тон я ответил Ирисия. «Мы будем лишь обсуждать их». а не то перепутаем и не того соблазним или за хвост схватим. Мой потом руки. Прогулка с Орнеей вышла нескучной. Мало того, что девушка оказалась начитанной особой, но еще могла делать интересные выводы и интерпретации той или иной книги. Тут главное было не опростоволоситься и направить ее восторженный поток слов именно на те немногие произведения, которые были хорошо знакомы самой Ирисии. Между разговорами о литературе и Канганда вставляла маленькие вопросики о ликкарте. Младшая Ладомолиус с удовольствием подхватывала тему о брате, вываливая массу ненужной, путанной, но интересной информации. «А еще у него появился щенок», — заявила Сорния в конце прогулки по фруктовой роще. «Маленький, но очень отважный». Тут не кстати вспомнилась сцена знакомства отца с матерью. Какое совпадение. Собака уже есть. Внутренне напряглась Ирисия неожиданно для самой себя. Если этот ублюдок и шкаф вместе с псиной припрёт на одну из встреч, то история знакомства родителей может повториться. Вот зря пошутила насчёт этого с отцом. Мысли иногда обретают форму. «Я что-то не то сказала?» Поинтересовалась с о р н и е видя задумчивой вице-беседницы. А? Нет, все хорошо. Просто вспомнила, что сегодня важная встреча, на которой обещала быть отцу. Нехорошо может выйти. Извини, но мне срочно пора в столицу. Распрощавшись с семейством ладомолюсов и пообещав еще раз приехать в гости, Ирисия покинула особняк. То, что вернется сюда и Канганда, уже нисколько не сомневалась. Во-первых, лик. Немного другим она представляла его себе. Как-то не очень вяжется образ г р а т е л и й с к о г о вора с мудрым душевным братцем. А во-вторых, сорния. Хочется иметь такую в подругах. Да, сказывается, пусть и небольшая разница в возрасте, но, несмотря на свой идеализм и простодушие, сестра Ликкарта создает вокруг себя такую приятную атмосферу добра, И так легка в общении, что хочется забыть о проблемах и наслаждаться неглупым разговором, в котором нет двойного дна и корысти. Может, и прав дядюшка Согерт, может, ещё подружимся, хотя... Нет. И здесь Ликарт Ладомолиус успел нагадить. Связываться с его семьёй больше, чем того требует дело, не стоит». Литарея не находила себе места, ожидая, пока с прогулки придут и к а н г а н д а и дочь. То, что этот визит — не случайная прихоть, даже нет смысла гадать. Ирисия преследует какую-то свою цель. Скорее всего, начинает копать под рот Ладомолеусов и Сорния самое слабое звено в семейной цепи. Что она наплетет хитрой дочери правителя? Остается лишь надеяться на лучшее. Пришедшая Эка Ирисия к облегчению хозяйки дома не стала задерживаться на обед, укатив в карете по делам. Литария, почти схватив дочь в охапку, затащила ту в свой кабинет. «Рассказывай», — приказала она. «Литературные дискуссии опустить? Или они тебе тоже интересны?» — устало спросила с о р н е я «Что было кроме них, напряги память?» «Мама». Я, конечно, самая глупая и неопытная в семье, но не до такой же степени, чтобы не понимать происходящее. Всё расскажу, только всё-таки начну с книг. Эка Ирисия знакома с некоторыми, но не так сильно, как пыталась продемонстрировать это мне. Я специально несколько раз несла полную ахинею, путая авторов, или придумывая за них цитаты, а и к о н г а н д а лишь поддакивала, не замечая подвоха. Зачем я это? Думаю, что не простила Ликка и захотела через меня к нему подобраться, чтобы устроить месть. Может, я и сгущаю краски? Нет, доченька, пока всё верно, поэтому и психую, — уже спокойно произнесла Литария. Жаль, что не ошиблась. А из них неплохая бы пара вышла. Так вот, время от времени к а н г а н д а переводила разговор на личность брата, спрашивая безобидные мелочи. «А ты?» — отвечала. «То, что он любит жёлтый цвет и имеет замечательного пирата, то, что рад вернуться домой и обожает твои пироги, много ещё такого, что известно всем, главное, чтобы в описании лика к было как можно больше прилагательных, чтобы ответ казался полным и длинным». Пусть наша прогулка и напоминала неформальный допрос, но э к о и р и с и я очень интересная. Умна, остроумна, по-своему ч е с н а Договорились через пару дней ещё погулять. Ты не против? Я ничего не испортила?» Литария долго рассматривала дочь, а потом тихо спросила. «Скажи, дорогая, у тебя всё было нормально в последнее время?» «Не падала ли головой или хворь какая серьезная на восточном побережье приключилась, о которой ты нам забыла поведать?» «Да все у меня нормально. Жива и здорова. Откуда такие странные предположения?» «Ты не похожа на саму себя». «А на кого похожа, мама? На идиотку подозрительную?» «Извини, но идиотку раньше напоминала». «А тут такие рассуждения? Откуда?» «Неприятно слышать, но отвечу». С обидой в голосе начала с о р н е я «Если уж на то пошло, то сама считаю вас идиотами. Кругом жизнь, которую нужно любить, а вы все с кем-то боретесь за место у трона, зубами выгрызаете власть и богатство, потеряв свою сущность, даже ты, мама. Сплошные интриги и маневры. Каждая вторая улыбка фальшивая. Ради чего? Ещё больше почитания, ещё больше денег? Смысла в них, если твоей душой управляют, как куклой в балагане? Плохо, что ничего нельзя изменить. Эти правила придумали не мы. Что мне остаётся делать? Раньше просто уходила от этого в книге, но сейчас уже не получается. Теперь я буду писать свою книгу. Книгу судьбы, где люди... персонажи, по воле автора ведущий сюжет к счастливому финалу. Каждый день писать буду, и тут же не только чувствовать, но и думать надо, чтобы без ляпов и ошибок. Сегодня в разговоре с Экой Ирисией родилась первая глава. Пусть не с помощью чернил, но не менее интересная в своей реальности. «Да, неожиданно», — призналась Литария. Одно радует, что ты как была с о р н е е внутри, так ею и осталась. Другая бы подобного придумать не смогла. Книга судьбы, как только в голову пришло. «Вообще-то не совсем мне», — смутилась девушка. Лик надоумил. Сказал, что мы все авторы множества историй. Интересные из них воплощаются на бумаге, а бездарные забываются. И я решила не забыться. Тем более и польза хоть какая-то от меня будет. Что ещё тебе Ликард внушил? Мам, он не внушает и даже как раньше не приказывает. И это интереснее всего. Он предлагает выбрать самой, как поступит моя героиня. Выбрать и просчитать, что из этого получится. Хм, и тут успел. А про нашу семью много тебе насоветовал? Только что должна сама определиться с местом в ней. И еще. Про тебя странно сказал. Сейчас вспомню дословно. Когда мать ругает, то не хочет причинить зла, пытается уберечь от него. Пусть сегодня ты обижена на нее, не понимая поступков, но поверь, завтра, поняв всю глубину происходящего, будешь благодарить и поступать так же, когда появятся свои дети. Легче всего отвечать за себя только она, Несёт груз ы наших неудачных шагов. Цени и хорошие слова, и оплеухи. Они порою дороже золота. Не могу не согласиться. И когда же ты была на меня так обижена, что побежала жаловаться братцу? Когда меня пустышкой назвала? Знаешь, Сорния, — тепло улыбнулась Литария, — извиняться не собираюсь, но сегодня скажу, что горжусь тобой. Пиши свою книгу. Уверена, что она выйдет замечательной. Только не забывай показывать её опытным редакторам, мне или отцу. а л е й к у Ему? Пусть вначале сам со своим сюжетом разберётся. Ты с Ирисией не переиграла. Она же имеет не только мозги, но и определённый навык для подобных бесед. Ну... «Можно найти зерно истины в любых поступках, если соотнести раннее творчество шамжука бесцветного с нитями событий, происходящих с нами». Восторженно начала вещать девушка, томно прикрыв глаза. «Выверность фраз не всегда приводит к правильному пониманию ситуации в будущем. Вот как с моим братом, например. Стойкое неприятие рамок дозволенного обусловлено не попытками выразить им свое эго, а желанием финала, как в трагедии «Грустные облака», что довольно красноречиво продемонстрировал о б н е с цветущий. «Не находишь, что прямые линии соединяют всех троих и шамжуга бесцветного, и обниса цветущего, и ликарта?» «Подожди, дочь, угомонись!» «Ничего не поняла, хотя я чувствую, что в этом есть некий смысл, запрятанный так глубоко, что и не видно», — взмолилась Литария. «Да я и сама ничего не поняла», — рассмеялась с о р н е я «Только именно так ответила на вопрос э к к а Ирисии, что из себя представляет Лик как брат. Видела бы ты её лицо». «Да? Бедная Ирисия, терпеть тебя почти два часа. Вот откуда это в тебе?» «Из книг, мамочка. Я прожила столько всего с их героями, что могу найти подходящего персонажа на все случаи жизни». А потом мы снова говорили с Акангандой нормально. Мне она нравится, и туманить её голову пыталась только в нужных моментах, притворяясь немножко книжной девочкой. Правда, и притворяться почти не пришлось. Такая ведь и есть. Дочь ушла, а Литарии хотелось петь. Сегодня впервые почувствовала, что с а р н е я становится взрослой, и сошла с дороги, которую некогда выбрал несчастный брат Браир. Ошибок еще понаделает много, но кто их не делает? Сама м а л о л е т н е й дурочка их плодила постоянно. И еще. Ликард хоть и пришлый, но направил девочку в правильное русло, не ломая идеалы, а приближая к жизни ее влечение к литературе. И его слова про материнские оплеухи Всё-таки боги любят меня, если вселили в тело непутёвого сына не самого плохого человека. Подобным, конечно, не восполнить утраты, но в душе, рядом с пятном, полным горя, появилось ещё одно, вызывающее интерес и сглаживающее боль. И лишь бы всё это было правдой, а не очередной замысловатой авантюрой высших сил. Завтра обязательно надо съездить в храм Ирины Милостивой и попросить её не быть суровой со мной и моей семьёй.